Он говорил, что может прощать грехи. Он говорил, что был всегда. Он говорил, что придет судить мир, когда настанет время. Здесь нужно объяснение. Среди пантеистов, таких как, например, индусы, каждый может сказать, что он часть Бога или един с Богом. В этом не будет ничего удивительного. Но тот человек... исповедовал не пантеизм, а иудаизм, и не мог иметь в виду такого Бога. Бог в понимании евреев вне мира. Он сотворил этот мир и бесконечно отличается от чего бы то ни было. Когда вы постигнете это в полной мере, вы почувствуете то, что говорил тот человек, поразительнее всего, что когда-либо говорилось. Часть его слов – Проскальзывает мимо наших ушей. Мы слышали их так часто, что перестали понимать, какой высоты звучания они достигают. Я имею в виду слова о прощении грехов, любых грехов. Если это не исходит от Бога, это нелепо и смешно. Мы можем понять, как человек прощает оскорбления и обиды, причиненные ему самому». «Вы наступили мне на ногу, и я вам это прощаю. Вы украли у меня деньги, и я вам прощаю. Но как быть с человеком, которого никто не тронул и не ограбил, а он прощает вас за то, что вы наступали на ноги другим и крали у них деньги?» Такое поведение показалось бы нам очень глупым. Однако именно так поступал Иисус. Он говорил людям, что их грехи прощены». никогда не советовался с теми, кому эти грехи повредили. Он без колебаний вел себя так, словно это его обидели, против него совершили беззаконие. Это имело бы смысл только в том случае, если он в самом деле Бог, чьи законы попраны, любовь оскорблена каждым совершенным грехом. В устах любого другого эти слова свидетельствовали бы лишь о глупости и мании величия, которым нет равных во всей человеческой истории. Однако, и это удивительно, даже его врагам, когда они читают Евангелие, не кажется, что он глуп или горд, тем более читателям, не настроенным предвзято. Христос говорит, что «он смирен и кроток». И мы верим Ему, не замечая, что смирение и кротость едва ли присущи человеку, говорящему то, что говорил Он. Примечание. Христос говорит, что Он смирен и кроток. Евангелие от Матфея. «Ибо я кроток и смирен сердцем». Конец примечания. Я сказал все это, чтобы предотвратить воистину глупое замечание, готов признать, что Иисус – великий Учитель Нравственности, но никогда не приму его претензий на то, что Он – Бог. Простой смертный, который утверждал бы такое, не Великый Учитель Нравственности, а либо сумасшедший, вроде тех, кто считает себя Наполеоном, либо сам дьявол – третьего быть не может. Либо это Сын Божий, либо сумасшедший, или кто-то еще похуже. И вы должны сделать выбор. Можете отвернуться от Него, как от ненормального, и не обращать на Него внимания. Можете убить Его, как дьявола. Иначе вам остается пасть перед Ним и признать Его Господом и Богом, Только отрешитесь, пожалуйста, от этой высокомерной бессмыслицы, будто он, великий учитель-гуманист, он не дает нам возможности так думать. Четвертое. Совершенный, кающийся. Итак, мы стоим перед довольно страшной альтернативой. Иисус, либо именно то, что он о себе говорит... Либо сумасшедший маньяк или кое-кто похуже. Мне совершенно ясно, что ни сумасшедшим, ни бесом он не был. Следовательно, сколь невероятным и ужасным это не казалось бы, я вынужден признать, что он — Бог. Бог сошел на оккупированную землю в образе человека. С какой же целью? Ради какого дела? Ну, конечно, ради того, чтобы учить, Однако, когда вы откроете Новый Завет или любую христианскую книгу, вы обнаружите, что в них постоянно говорится о чем-то другом, а именно о его смерти и воскресении. Совершенно очевидно, что христианам это представляется самым важным. Они считают, что главная его цель на земле – пострадать и умереть.